Я сейчас, разумеется, не в состоянии более или менее связно пересказать все, что она мне говорила этим долгим вечером. И потому, что заведомо настроился не принимать ее слова всерьез, и потому еще, что не с моим образованием все это можно было понять. Пришельцы, от имени и по поручению которых говорила со мной Ирина, в природе действительно не существуют. Может быть, они будут существовать неизвестно где через непредставимое количество лет, если я оправдаю возлагаемые на меня надежды. Как известно, наша Вселенная началась 10-20 миллиардов лет назад, или около того, так называемым «большим взрывом», когда из некой элементарной частицы возникло все остальное а также и многое другое, чего даже самые светлые умы представить себе не могут. Закончит же свое существование указанная Вселенная через 10, по-моему, в 69 степени лет, превращением всех звезд и галактик в черные дыры, с последующим их испарением. И вот когда во Вселенной вообще ничего не останется, и ее самой тоже, Тогда все и начнется сначала. А поскольку самоочевидно, что время там у финиша поменяет знак, то развитие новой вселенной происходит навстречу нам. И вот в этом все дело. Когда мне об этом говорила Ирина, я как-то лучше все понимал. Сейчас же я опять в чем-то путаюсь. В итоге идея встречных вселенных воплотилась для меня в образ кинопленки которую механик перематывает, когда фильм окончен. На самом деле все это выглядит несколько иначе. Ирина мне объяснила, что время, в широком смысле время, а не то, что мы с вами под этим понимаем, следует рассматривать в виде потока некой субстанции. Ну, допустим, чем-то напоминающей водяные потоки. И, как в горной реке, в нем масса струй, вихрей, водоворотов, Заводи и омутов, и целая в нашем понимании вечность может оказаться лишь пузырем в одной из воронок на перекате, а какая-нибудь метагалактика щепкой в стремнине. Впечатляюще звучит, не правда ли? А теперь к этому следует добавить, что их время — такой же горный поток, мчащийся навстречу нашему. И вот если все это представить и допустить, то остальное уже проще. Существуя в своем противоположном времени и иной вселенной, развиваясь на сотни тысяч лет больше нашего, они, эти инопланетяне, а точнее иновселенцы и иновременцы, сугубо усовершенствовались в познании природы проникли в тайны времени и научились почти свободно использовать его в практической жизни и деятельности не хуже, чем наши скажем гидротехники ту же воду во всем ее многообразии. а может даже и лучше эйнштейн говорят пытался создать теорию единого пространства времени тяготения а они по словам ирины пошли намного порядков дальше. И если бы я мог хоть как-то осмысленно и хотя бы наукообразно изложить то, что услышал, то мог бы тоже претендовать на Нобелевку, как минимум. Проникнув в столь невообразимые тайны естества, наши гипотетические сапиенсы вдруг осознали, что на пути их безграничного прогресса камнем преткновения обнаружилась какая-то невообразимая, примитивная цивилизация. И даже не она сама как таковая, а некоторые из нее следствия. По расчетам этих теоретиков, историческая мировая линия нашей цивилизации таким образом взаимодействует с их мировой линией, что в некий момент неминуемо хронно-аннигиляция, которая поставит точку на их прогрессе, развитии и самом существовании, и, естественно, на нашем тоже, хотя для них, как я понял, этот факт имеет сугубо побочный интерес. Вот примерно такие вещи она мне изложила в виде преамбулы. Впрочем, из ее рассказа я сумел вычленить, наверное, столько же, сколько сумел бы передать своим приятелям из двухчасовой беседы о научных и социальных проблемах нашего сегодняшнего мира какой нибудь Средний интеллигент-гуманитарий Киевской Руси 11 века.